Глава 6. Исповедь злости. Я знаю, что ты меня ненавидишь. Вижу, как ты стыдишься, когда я прихожу. Каждый раз пытаешься изгнать меня. Ты говоришь, что не солидно взрослому человеку злиться по пустякам. Мне больно, что ты отвергаешь меня, не понимаешь моих усилий и моей пользы. Но я прощаю тебя. Я стараюсь терпеть и скромно ждать в своём уголке. Могу сидеть несколько минут, могу несколько дней. Но я не могу не вступиться, когда тебя обижают. Я, как тигрица, буду защищать тебя всегда и везде, несмотря ни на что, что бы ни случилось. Я не могу тебя бросить, ты ведь без меня погибнешь. Помнишь, много лет назад в песочнице Катя отняла у тебя совок. Ты смотрел на неё таким изумлённым взглядом и всё никак не мог понять. Но «Ну, как же так? Это же твой совок. Тогда я и поняла, что нужна тебе. Я твоя защитница и опора. Я научила тебя драться, кусаться, швыряться и орать. И тогда они поняли, кто хозяин песочницы. Или, помнишь, тебе уже восемь лет, и старшие мальчишки начали тебя задирать. Как же ты испугался, когда они зажали тебя в подворотне. Ты так хотел убежать и уже почти решился, но я сказала, «Стоп! Ты хочешь вечно бегать по углам в своём дворе? Ты же видел, что они делают с сеней». И тут я снова вступила из-за тебя. Ты научился драться по-мужски, отчаянно и бескомпромиссно. Я заставила тебя пойти на каратэ и сделала хозяином двора. Ты больше не боялся идти по улице с гордо поднятой головой. Я помню, как ты разочаровался в своей подружке после измены. И я заставила тебя перестать плакать и раскисать, а поступить на престижный факультет на зло ей. Это было почти нереально, но в гневе тебе нет равных. Подружку ты уже и не помнишь, а диплом? выручает тебя до сих пор. Я помогала тебе с наглым начальником на первой работе, ведь только после того, как я вмешалась, ты понял, что работать 20 часов в сутки это не выход. Я дралась за каждое твоё повышение и подталкивала тебя, чтобы ты не трусил пойти на трудный разговор с клиентом. Прости, но это я повышаю твоё давление и раздражаю твой желудок, когда устаю выполнять всю ту работу, которую ты взваливаешь на себя. Но как ты по-другому поймёшь, что вечный стресс нас убивает? Даже в бассейн и на бокс ты пошёл из-за меня. Знала, что ты хотел избавиться от меня. Ты прав, так я становлюсь добрее. Но согласись, это полезно и для тебя. Я — твоя злость. И только я знаю, что тебя ранит до глубины души и буду кричать на обидчика. Знаю, как тебе плохо, когда они не считаются с тобой. И буду призывать их к ответу. Только я знаю все твои потаённые нужды и желания и напоминаю про них, если ты забываешь. Я нужна тебе и хочу быть твоим равным партнёром, а не изгнанным демоном. Узнай меня получше, и мы подружимся. Твоя, злость.